Глава 52. Монголы Долго стоял Бастурхан со своим войском в Подмосковье, не решаясь начать последнее выступление. Его потрепанная, но вполне боеспособная армия рассредоточилась по небольшим городам и поселкам. Химки, Мытищи, Щелково, Балашиха, Одинцово, видная Апрелевка. Москва с ее огламуренными жителями, сама того не ведая, оказалась в смертельном, должном вот-вот сомкнуться, кольце. Ничто, казалось, не предвещало неприятностей. Однако что-то не позволяло потрясателю Вселенной сделать последний и столь логичный шаг, хотя он так долго к этому стремился. Однако стоять и ждать было непозволительной роскошью. Европа, поторговавшись с русскими, в любой момент могла в обмен на дешевый газ дать им зеленый свет на полномасштабную войну. И тогда оснащенное почти детским оружием морда потерпит сокрушительное поражение. Также сами русские могли в любой момент опомниться и организовать настоящую оборону. Или могло произойти еще что-то непредвиденное и столь же неприятное. В конце концов, он уже потерял всех своих друзей. «Какие будут предложения?» – сказал Бастурхан, собрав военачальников в своей юрте. «На лобовую атаку у нас просто не хватит сил». «В Москве одних только милиционеров больше, чем у нас осталось бойцов». «Но великий!» – запальчиво воскликнул сотник Айтыш. «Молодой горячий воин, своей храбростью заслуживший присутствовать на совещании вместе с самыми-самыми. Какие в Москве милиционеры? Что они умеют, кроме как проверять регистрацию у приезжих? Они давно забыли, что такое табельное оружие. Они давно носят в своих кабурах... Собранные за смену взятки, домашние бутерброды и прочие посторонние предметы. Как бы ни было ему сейчас тоскливо, Бастурхан не смог сдержать улыбки. «Сядь, айтыж!» — с непривычной мягкостью проговорил он. «Если даже каждый наш воин возьмет на себя по десятку московских оборотней в погонах, мы все равно проиграем». Обыкновенный арифметический расчет. «Просочимся в город поодиночке», — предложил Тысячник Аптыней. «И соберемся уже непосредственно у Кремля». Верно, поддержали его остальные. Всего в юрте повелителя было не более десятка уважаемых воинов, не считая телохранителей и обслуживающего персонала. «Это я и хотел от вас услышать», — сказал Бастурхан. «Ваше мнение совпадает с моим». Остается только детально продумать, каким образом мы будем просачиваться в город. Сейчас рассмотрим схему метрополитена, карту города и отдельно Кремля. И принесите побольше кумыса. Нам еще долго сидеть. «Залезай!» — бросил Бастурхан визирю, кивнув на мотоциклетную коляску. «Простите, Бастурхан Бастурханович, я... э, не совсем вас понял». Заюлил Подберезовский. Он даже попятился, словно вообразив, что повелитель вселенной может снизойти до того, чтобы усадить его силой. «Ты все прекрасно понял, суетливый человек», — терпеливо сказал Бастурхан. «Ты должен гордиться такой поездкой, учитывая, кто сегодня выступает в роли водителя. Не каждому судьба оказывает подобную честь. Поэтому оставь болтовню и садись». «Если же ты думаешь, что тебе удастся соскочить с разогнавшегося поезда в последний момент...» «Да где там?» «Особенно если этот поезд уже успел так сильно разогнаться», — Затараторил олигарх, пытаясь влезть в предложенные ему средства передвижения. Он пробовал и так, и этак, но у него ничего не получалось. «Простите, Бастурхан Бастурханович, а это обязательно?» Наконец, решился спросить он, тоскливо глядя на мотоцикл «Урал». Для въезда в Москву повелитель выбрал самый обычный мотоцикл, выбывшего из строя сотника. На нем даже осталась грязь от долгого марша. — А нельзя ли нам въехать, ну, на белом «Мерседесе» или, на худой конец, на том, на вашем, ну, на золотом? Тут ведь даже ноги некуда деть. — Кстати, — воодушевился олигарх. Знаете, насколько может потянуть ваш золотой мотоцикл на аукционе Сотбис? Я уже закидывал удочку. У него ведь такая история, такая история. На нем ездил такой человек, такой человек. Да стоит нам только выставить его на продажу, как он моментально. Быстро сел, рявкнул Бастурхан, и через мгновение олигарх очутился в коляске. Ему не понадобилась для этого посторонняя помощь. и, судя по выражению лица, чувствовал он себя там даже комфортно. «Никогда б не подумал, что буду передвигаться по Белокаменной в таком вот... эээ... -э, виде транспорта», — чистил олигарх, перекрывая рев ветра. Бастурхан сразу взял довольно высокую скорость и вообще вел себя так, словно бывал в Москве не раз. Он внезапно заметил впереди гаишника и демонстративно выкинул на проезжую часть, скомканную белую бумажку. «Еще один такой фокус, и ты об этом пожалеешь», спокойно заметил Бастурхан. «Тем более твоя хитрость все равно не сработает. Такой вид транспорта не интересует ваших людей с палочками в руках». «Кстати, у вас тут сплошные пробки, поэтому мотоцикл – наиболее практичное средство передвижения». «Но откуда вы все это знаете?» – изумился Подберезовский. «Уж, Бастурхан Бастурханович, не сочтите залезть, но вы ведете себя, словно коренной москвич». «Одень моргуновку», — не поворачивая головы сказал тот. Э, что, простите?» «Я сказал, одень шлем, он там, у тебя в ногах». «Но почему моргуновку?» — искренне изумился олигарх, не глядя, на нашаривая каску. Но, достав ее, рассмеялся. «Понял, точно такая же была у моргунова в операции и. «Но откуда вы?» «Ты, быть может, будешь очень удивлен, но в Монголии тоже имеются телевизоры», — заметил Бастурхан. «Так что советские комедии многие из наших знают наизусть». «А откуда вы достали такой фасон?» — поинтересовался олигарх, послушно одевая маргуновку и застегивая ремешок. «Это же настоящий раритет!» «Я отпустил твоих людей», — не отвечая, сказал Бастурхан. «Чекистов?» Подберезовский закусил губу и наморщил лоб, быстро соображая, выгодно ли ему это обстоятельство, либо наоборот. В итоге он решил, что разницы для него тут не имеется никакой и пожал плечами. «А почему вы без охраны? Москва, знаете ли, весьма специфический город. Здесь приличному человеку без охраны, знаете ли?» Бастурхан усмехнулся. «Думаешь, меня надо охранять?» «Уж не приравниваешь ли ты меня, потомственного воина, к подобному себе?» Подберезовский прочувствовал его тон, насупился и отвернулся. «Вон, смотрите, Бастурхан Бастурханович, как на вас пялятся», сказал он, когда мотоцикл повелителя остановился на очередном светофоре. Повелитель нехотя посмотрел в указанную олигархом сторону, заметил, что из дорогущего джипа на него показывают пальцем, Заметил наглые раскормленные физиономии и безразлично пожал плечами. «Ты тоже посмотри вокруг внимательнее», — в свою очередь предложил он. «Получишь ответы на некоторые из своих вопросов». Подберезовский огляделся и изумленно раскрыл рот. «Вот это да!» Оказалось, на шоссе между машин рассредоточились десятки и десятки Уралов, Седаками в шлемах с затемненными стеклами. Они вели себя столь же уверенно и непринужденно, как и их повелитель. Подберезовский, у которого еще теплилась шальная идея неожиданно выскочить из мотоциклетной люльки во время очередной остановки и броситься в бега, заметно сник. Покосившийся на него бастурхан едва уловимо усмехнулся, а остальные выдавил из себя олигарх. «Не думаете же вы брать Кремль с пятью десятками своих, пусть даже неустрашимых, воинов?» «А с пятью десятью тысячами не хочешь?» Опять усмехнулся Бастурхан, подрезая чью-то шикарную машину. Ему зло посигналили, но он и ухом не повел. «А они что, все едут вот так вот открыто на мотоциклах?» «Ну зачем же, многие едут на метро», — спокойно объяснил повелитель. под видом таджикских рабочих. Кто-то, как я, кто-то на позаимствованных у местного населения машинах, наподобие вот этой. И он мотнул головой в сторону очередного просигналившего ему недовольного. Бастурхан Бастурханович внезапно так тихо и с такими голосовыми интонациями начал под Березовский, что повелитель, едва ли не впервые за всю поездку по Москве, повернул к нему голову, посмотрел внимательно. «Отпустите меня, Христа ради! Я хороший, я нужен людям! Я, в конце концов, жить хочу!» Повелитель, опять потеряв к нему интерес, только поддал газу. «Вы наивный человек!» — в отчаянии закричал Подберезовский. У него явно начиналась истерика. «Ну подумайте, как вы с горской необразованных скотоводов могли пройти такую страну? Он же специально вас заманил!» «Зачем?» Дождавшись паузы, равнодушно бросил Бастурхан. Он не спросил, о ком говорит Подберезовский. Это и без того было очевидно. Именно с этим человеком он и ехал сейчас помериться силами. И если повезет, он сделает это в открытом честном бою. «Да чтобы отработать на вас новые виды оружия!» – закричал отдышавшийся олигарх. «Где ваш Таджибек? Где Багурджи? Где Угидей и другие?» А потом он под все это дело еще начнет требовать от Европы каких-нибудь политических уступок. Ведь это вроде бы они позволили вам дойти до Москвы, и Россия теперь пострадавшая сторона. А на деле никаких разрушений, никаких особых жертв, вы просто не понимаете. Под Путин он же хитрый как лис, не считая того, что он еще и кровавый диктатор, тиран. Подберезовский заметил, что они свернули с магистрали и проезжают в какой-то ночной клуб с огромной роскошной витриной. И неожиданно вцепился в руль, намереваясь изменить курс мотоцикла, чтобы в эту витрину въехать. Пусть их лучше арестуют милиционеры, которых он с помощью небольшой суммы сможет убедить отпустить его на все четыре стороны, в то время как этого сумасшедшего монгола они непременно запрут в обезьянник. И таким образом великий монгольский поход закончится для его организатора в заблеванной алкашами камере московского отделения милиции. Однако у сумасшедшего монгола оказалась просто железная охватка, потому что курс мотоцикла не изменился ни на единый градус. «Успокоился?» – насмешливо поинтересовался повелитель. «Извини, воды предложить не могу». И посмотрел на олигарха так, что его истерика моментально сошла на нет. Некоторое время он тихо клацал зубами, затем вдруг, как ни в чем не бывало, заговорил обычным тоном делового человека, словно и не бился минуту назад в нервном припадке. «Хорошо», — с некоторым даже превосходством начал он. «Зайдем с другой стороны». На мгновение, наморщив лоб, что, как знал Бастурхан, означало у олигарха начало мучительного приступа, острых мозговых процессов. Он неожиданно спросил. «Не знаете? На острове Итуруп есть тюрьма?» Вопрос действительно оказался настолько неожиданным, что Бастурхан столь же неожиданно для себя ответил. «Не знаю». «А зачем тебе, суетный ты человек?» «А на шикотане?» «Не знаю. Но я, кажется, спросил, зачем тебе?» «Понимаете, Бастурхан Бастурханович?» Олигарх принялся говорить торопливо, сопровождая словесный понос бурными размахиваниями рук. — В принципе, нам даже не обязательно, чтобы там имелась настоящая тюрьма. Нам вполне достаточно небольшой местной каталажки. — Нам? — подняв брови, переспросил Бастурхан. — Тогда, не слушая его, торопливо бормотал, брызгая слюной под Березовский. — Мы быстренько пробиваем, чтобы ей присвоили статус настоящей тюрьмы. Это нетрудно, если знать, за какие ниточки дернуть, на какие рычаги нажать. Потом мы добиваемся, чтобы нас посадили непременно в эту тюрьму. Нас? Ну, это уже после того, как мы сдадимся властям, конечно. Не слушая, увлеченно развивал мысль олигарх. Затем мы опять дергаем за определенные ниточки, и острова все же передают Японии. Можно подключить к этому делу хамакаду. Она имеет кое-какое влияние среди своих и должна мне за раскрутку. Главное, если все правильно организовать, то острова отдадут японцам не просто так, а вместе со всеми жителями. И, естественно, находящимися на территории островов тюрьмами с находящимися в них заключенными. И тогда что? И что? И тогда мы переходим под юрисдикцию Японии, радостно выкрикнул Подберезовский. «Здорово, правда?» «Правда», – Бастурхан куда-то свернул. «А это значит, что?» «И что?» Бастурхан опять куда-то свернул. «А это значит, что мы автоматически становимся японскими заключенными», – опять радостно выкрикнул олигарх. «А это, в свою очередь, означает, что?» «Что?» «А то, что мы получаем японское гражданство и тут же опять дергаем за ниточки, чтобы нам сократили срок». потом еще парочка легких телодвижений, и мы свободны». «Тогда уж лучше нажать на рычаги», — сказал Бастурхан. «Что вы сказали?» «Я сказал, приехали». Бастурхан остановил мотоцикл на огромном пустыре и заглушил мотор. Подберезовский обмяк. Он огляделся и угрюмо спросил. «Ну и где мы?» «А главное, зачем?» «Это место под Люберцами». Место сбора основного отряда, пояснил Бастурхан. Моего последнего отряда. Вылезай. Вскоре на пустырь стали съезжаться его доблестные воины. В одиночку и группами, на своем или реквизированном транспорте и даже на такси. последней прибыла группа таджикских рабочих со своим инструментом. Высадившись из конфискованного у местной строительной фирмы микроавтобуса, рабочие принялись разыскивать своего сотника, чтобы отметиться в списке. В их сумках были заботливо упакованные в мягкое гранатометы с боеприпасами, в расчете примерно на час плотного боя. Повелитель вселенной счел, что для взятия Кремля этого времени будет больше, чем достаточно.